Глава 5 Донари или Божественная кровь во благо смертных Вечером того же дня, чуть раньше Четыре золотых и не медика больше. Я хлопнула ладонью по прилавку Карлика Артефактора. Или я ухожу. Для верности развернулась в полоборота в сторону арочной двери из светлого дерева. украшенный цветным мозаичным стеклом. Неизвестный мастер выложил северный пейзаж, старую вотчину карликов. Да, краем глаза уловила колебания фиолетовой дымки вокруг грузной низкорослой фигуры. Лавочник был готов сдаться. Вернее, смирился с тем, что я не возьму его хоть трижды драгоценный замок за пять золотых. А поначалу заломил цену в десять. Никогда бы не стало связываться с этой замкнутой расой, но если кого и можно назвать нейтральными в отношении людей, так это карликов. С ними нельзя подружиться, но их не подкупить. «Лерона, деньги вперед!» — проворчал мастер, тряся пышными седыми бакенбардами. Я спрятала улыбку. «Зная этот народец, можно не ожидать галантности с Нортарийского двора». — Совершаю честную сделку! — произнесла обязательную фразу, и четыре золотых монеты выстроились стопочкой на столешнице. Карлик нырнул под прилавок за товаром. Я взяла кожаный чехол с выжженным знаком мастерской, проверила содержимое, отчего лавочник недовольно повел носом. — Честная сделка совершена! — Благодарю, мастер Бревлин! Поклонившись в пояс, я поспешила покинуть уютный полумрак лавки. Этому бы бревлину пап открыть, отбой от посетителей не будет. Тем холоднее и неуютнее было ступить на узкую мощеную улочку, уводящую наверх. За каждым углом мерещился Уэйден с коварными зельями, и я сильнее куталась в серый плащ. А когда на родном пороге обнаружилась темная фигура, рука сама собой потянулась к сумке поясу с пузырьками. «Леронна целительница!» На свое счастье визитер обернулся, вернее, гости. В свете уличного фонаря я узнала недавнюю укротительницу. Но что с ее аурой? Чернильно-черное отчаяние и такая же отчаянная надежда переплелись, как ствол и плющ. Вы, должно быть, заждались, но придется подождать еще немного. После приветствия я продемонстрировала нового стража, бронзовую медвежью голову, на первый взгляд неотличимую от простого дверного молотка. Соприкоснувшись с деревом, она осталась в нем, как влитая, и на миг осветила все полотно. Теперь его и тараном не прошибешь, надеюсь. Неплохо. Гости оживилась, засмотревшись на процесс. По черно-белому клубку ауры проскочили искры интереса. Все, заходим. Я положила руку на молоток. Что привело вас ко мне? Наметанный взгляд давно приметил грязный подол дорогого платья, а память подсказала, что выпускникам расходиться рановато. Что-то случилось? Может, присядете? Но гостья только покачала головой. Не говоря ни слова, она извлекла из сумки фиал филигранной работы. Что это? Синеватое стекло даже в теплых руках оставалось холодным. Постарались императорские стеклодувы. Укротительница замялась. Одно зелье. Вы могли бы изготовить такое же? Что ж, посмотрим. По дороге к рабочей стойке я вскрыла пробку и принюхалась. В симфонии запахов я слышала мелодию каждого аромата. Но тут едва ли не усомнилась в своих способностях. — Зелье, говорите? — А что с ним не так? Моя знакомая заметно нервничала, машинально дотронувшись до ноги. — То, что это не зелье. Я запечатала сосуд и вернула просительнице. Это кровь. Простите, что? Укротительница придвинулась ближе. В глазах застыла немая просьба опровергнуть. Видят боги, я бы и рада избавить от страданий, но не ценой лжи. В этом фиале кровь. Магические свойства сосуда поддерживают ее в естественном состоянии. У меня есть парочка наподобие, но несравнимо попроще. Повторить ее состав и структуру, как вы просите, невозможно. Могу ли я еще чем-то помочь? Лерона? Брюнетка медленно осела на скамью, волосы упали на лоб, но она не обратила внимания на эту помеху. Я метнулась за водой, не впервой приносить плохие новости. Но почему она считает, что фиали фиале зелье? И зачем оно ей? Кто дал ей кровь? И почему гостья приняла ее за лекарство? Вопросы щекотали любопытство, но кодекс врачевателя, да и мои собственные принципы, не позволяли лезть другому в душу. Хватало и приобретенной способности видеть ауру, что порой доставляло одну неловкость, будто подглядывая за сокровенным и мне непредназначенным. Я смотрела и как во сне не могла отвести взгляда от того, что открывается перед ним. Проблески надежды вспыхнули в предсмертной агонии догорающего уголька и погасли. А в следующий момент девушка затряслась в конвульсиях, Лерона? Вот только смерти на моих руках не хватало, и без того проклятый Вейден обвиняет в том, чего не было. Я никогда не видела его жены и не лечила его ребенка. В те счастливые отроческие годы я трудилась под мастерьем у тетки, до того, как ее унесла летучая лихорадка. Нет, не нужно о прошлом. Оно приносит лишь боль. Опыт и навыки запустили хорошо отлаженный механизм, всегда помогавший, отделить работу от эмоций. Судя по тому, как закатились глаза и посинело лицо, дело имеем с ядом животного происхождения. Среди рядов с уцелевшими зельями я выбрала нужное и влила в горло пациентки весь флакон. Слава солнцу, для такого снадобья когда-то не пожалела бьющегося стекла. Гхархова пасть не действует. Вейден что-то сделал с моим зельем, и оно не действует. я открыла все ставни и окна, чтобы впустить свежий воздух. Насколько он свежий в теневом переулке, тот еще вопрос, но альтернативы все равно нет. Расстегнула пациентке воротник. — Дыши же, дыши, проклятый Вейден! В прошлый раз противоядие подействовало почти сразу, а тот мужик, укушенный змеей, был как новенький, а сейчас... Боги вы что это? Подол платья на секунду обнажил синюшную лодыжку несчастной, и я прижала ладони к рту. Мантикора. Все понятно. Теперь все понятно. Учитывая ее род деятельности, вполне реальный исход. И словно молния ворвалась в мысли, освещая ранее незамеченное. Укротительница пришла не с пустыми руками, а с лекарством. Она хотела изготовить еще и считала, что оно поможет. А если я ошиблась? И фиале не кровь, а нечто очень ее напоминающее. Как знать, вдруг нашелся знахарь, совершивший прорыв в науке. Когда-то считалось невозможным те же артефакты вроде моего нового замка. Есть один быстрый способ проверить. Развернула кусок светлого пергамента, пропитанного особым составом. При попадании любой жидкости он не меняет цвет. Любой жидкости, но не крови. На самом деле так мы определяли разные ее виды для лучшего лечения болезней, но и книги можно использовать для растопки печи, если умираешь от холода. Капля падала тягучим медленно, так странно, что одна секунда может разделить отчаяние и надежду. Сердце упало в тот же миг, когда пергамент отказался поглощать незнакомое вещество. Пятно расползалось зловещим знаком, как в детских байках про призраков. Но почему оно такого странного цвета, как будто покрыто золотой пыльцой? О, солнце! Неужели? Неужели? Отбросив вопросы морали, я схватила сиротливо лежащий фиал и рожала челюсть девушки, уже находившейся в обмороке, закрыв ей нос, заставила проглотить содержимое. Она рефлекторно сглотнула, но снова ничего не произошло. А если я ошиблась, на этот раз по-настоящему По спине прошел холодок, но вот ресницы, умирающие, дрогнули, и я чуть не рассмеялась от облегчения и радости. А еще меня окрыляло незнакомое прежде чувство, сравнимое с созиданием Легенда о том, что кровь снаров исцеляет, оказались правдой. О таком открытии лучше молчать, или злодеи вроде Вейдена начнут отлавливать эльфов для своих целей. Труднодостижимая задача, но как знать? Пациентка тем временем закашлялась. «Что со мной?» Румянец на щеки девушки не вернулся, но и полотном она больше не выглядела. «Благодарите своего знакомого Снара!» Я вложила в ее ладонь пустой фиал. «И его кровь!» «Она вас исцелила!» Гостья переменилась в лице и рожала пальцы, будто обнаружила там паука. Сосуд благополучно откатился в угол, даже не думая разбиваться. «Она не исцелила!» «Через три дня все повторится!» «Но спасибо!» «Все равно!» «Спасибо!» Укротительница протянула руку. «Сайрона Коул, можно просто Сай!» «Дана... Картера!» Я чуть было не назвала свое полное имя, отличающееся от тетиного, прописанного в лицензии, единственным слогом, но вовремя прикусила язык. «Дана и Дана! На рынке меня все так кличут!» Встретившись взглядом с Сейроной, я ахнула. Ее аура расцветала, словно возродилась вместе с хозяйкой, хотя почему будто. Аура — неотъемлемая часть всего живого. Больше не было оплетающей паутины отчаяния. Столб огня сжег ее целиком. Я отвела глаза, снова чувствуя неловкость за увиденное. Держите, — голос заставил посмотреть на собеседницу. — Это должно стоить немалую сумму. Саирона протягивала кошель-сумку из дорогого материала и пустой фиал. — Вы ничего мне не должны. Я замахал руками. Кровь была при вас. — Благодаря вам я узнала, что там кровь, и именно вы дали ее мне, когда начался приступ. Укротительница положила вещи на стол. — Так что они ваши? Используйте или продадите. Мне они ни к чему. По ауре прошла сиреневая волна легкой грусти. Где бы она не взяла кровь, Такая возможность ей вряд ли еще представится. Даже удивительно, что кто-то из снаров пожалел умирающую девчонку, что вообще заметил ее со своей недостижимой высоты. Где они где мы? За всю жизнь я видела снаров лишь на гравюрах. Для меня они как были, так и остались бессмертными богами из Селестара, дворца в облаках. Я поднесла фиал к лицу. По граням перетекало искаженное отражение. В свете масляной лампы на горлышке блеснула капля. Жидкое золото. А если видоизменить состав противоядия с учетом свойств крови? Но даже если у меня получится, это займет время, которого у Саироны нет. Сай, а вы обращались к целителям у себя? А давайте на ты. В этом нет смысла. Она с любопытством рассматривала зелья на открытых полках. Быть может, я бы к ним пришла... Существуй противоядие. Тогда был бы смысл купить жизнь, пусть и ценой позора. Горечи в ее словах не было, только та же печаль, едва уловимая, как рябь на воде. Позора? Мастер укращения, который позволил Монтикоре себя ужалить, не может называться мастером. Девушка обернулась. Никому не докажешь, что на мне не было значка, а нападение тщательно спланировали. Не хочу больше об этом. — Ничего себе, как в романе. — Наус и не позавидуешь. — Я, пожалуй, пойду. — Дана, еще раз спасибо. С языка просили слова утешения, обещание чудодейственного средства, но я не могла давать таких обещаний. Если ей осталось три дня, она должна прожить их как последние, без ложных надежд. Этой ночью сон забрал меня в свои объятия, Сказалось, напряжение двух предыдущих суток, но наутро после завтрака и ежедневного ритуала подметания крыльца я взялась за теткины книги. Алхимия крови, редчайший фолиант, ей он достался как подарок на выпуск из Академии целителей. Увы, даже всех моих сбережений сейчас не хватит, чтобы туда поступить и получить свою, настоящую лицензию. Тетушка помогала не только знатным, но и всем беднякам, то есть практически бескорыстно, потому и не нажила добра. Больше отдавала, чем брала, бедная тетушка Дана. И почему хорошие люди уходят? Тетушка, сай! А крысы вроде Вейдена живут и процветают. Так, спать все же иногда нужно, иначе разум накрывает тень, и все видится в мрачном свете. Я сделала открытие. Есть надежда. Да и новый замок оградит от посягательств. Разве этого мало? Пару раз приходили клиенты за простеньким зельем от простуды и второй от зубной боли. А все остальное время я была предоставлена самой себе. И не завис я, донари, картера мои изыскания возымели плоды. Спорю на свои зелья. Ученые мужи из академии никогда не проводили экспериментов со снорторийской кровью. Кто бы им позволил? Да и в голову бы такое святотатство не пришло. А у меня появился шанс создать на ее основе новое, уникальное снадобье от самого страшного яда на свете – яда Мантикоры. Даже на знаменитую слезу из змеиных желез есть противоядие, а от яда магического создания нет. Только кровь, но действие ее недолгое, и чтобы жить, ты должен быть привязан к донору до конца жизни – И, что немаловажно, донор должен быть на это согласен. Итак, какого ингредиента мне не хватает? Мастерский, ничуть не выцветший рисунок на всю страницу изображал кряжистый кустик с развитой корневой системой. Подозрительно знакомый кустик и обезвучно застонала. А не его ли попортила божья рука во время прошлого рейда на крысиные теплицы? Помнится, что-то от него осталось, для зелья сойдет. Там только корни и нужны. — Вейден, пора к тебе наведаться!